Глава шестнадцатая. Талант нигде не пропадет. Варантии издавна поклоняются Адалее, богине лунного света. Адалее родилась из слез богини неба, оплакивающей вечную разлуку с супругом, с землей. На фресках она изображалась вечно юной и прекрасной, но бесконечно печальной, потому что по воле повелителя тьмы Адалея тоже разлучена с возлюбленным, богом солнечных лучей Дарантом. С наступлением осени все реже улыбается Дарант своей луноликой возлюбленной, все больше времени проводит в грезах о весне. Чтобы развеять тоску богини, в первый день последнего осеннего месяца устраивался праздник. Обязательно с играми, танцами, песнями. Тогда вновь улыбнется богиня и сможет дождаться своего неверного возлюбленного весной. Впервые в жизни эта старинная легенда вызывала у меня злость. Да не прогневается богиня, добрая покровительница комедиантов и странников. Все дело в том, что Айдора собрала нас за две недели до знаменательной даты и огорошила. Каждая группа должна представить выступление для фестиваля. Две недели! Я, конечно, хорош в импровизации, но мои студенты никак не театральная труппа. Просто горстка подростков, которая после драки ленора и Джастина притихла, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Немногочисленные свидетели с других факультетов мигом разнесли весть о состоявшемся бое по всему общежитию. И если раньше ребят с факультета Чудовищ сторонились, то теперь откровенно избегали, стараясь как можно меньше пересекаться с ними. Не скажу, что это кого-то печалило. Куда больше расстраивался ленор вспоминая о необходимости каждый вечер до самого праздника мыть холл. Зато с Джастином они помирились. Общее дело – прочный фундамент дружбы. И все бы ничего, но известие о фестивале свалилось как снег на голову. Зато на следующий день после праздника начинались каникулы, которые длились неделю. И студенты больше думали о желанном отдыхе, чем о приближающемся выступлении. Я в своей жизни сыграл ни одну роль, поэтому готов был поставить любую сценку, но где брать актеров? Поэтому предложил группе попробовать спеть или станцевать, чтобы оценить масштабы бедствия. Регина и лизи оживились, парни пригорюнились. А взрывашки пообещали взорвать академию, если их не оставят в покое. Поэтому поздним вечером понедельника мы собрались в моем кабинете на небольшое прослушивание. Я не надеялся на хорошее. Но стоило Регине и Лизе запеть, как понял, даже малейшим надеждам не суждено сбыться. И если Регина просто не попадала ни в одну ноту, то лизи голосила так, что прибежал Аверс. Не знаю, что он подумал, но уж не то, что мы упражняемся в пении. Только Кэрри, богиня, не обделила слухом и голосом. Кертис тоже неплохо мурлыкал себе под нос, но когда дело дошло до прослушивания, чуть не прожег мне диван в попытках доказать свою полнейшую бездарность. «Пение не получится», — пришлось признать мне. «Может, все-таки сценку?» Студенты переглянулись. Выставлять себя на посмешище не хотелось никому — Но и Айдора дала понять, что участие в фестивале будет добровольно-принудительным. Поэтому хочешь не хочешь, а придется. «Что за сценку?» — робко спросил Леннер. Я задумался. Те пошловатые миниатюры, которые балаганчик показывал простому народу, никак не годились для академии. Сочинить что-то новое никогда не пробовал себя как автор. А может, пародию, — предложил Кертис, — у каждого профессора есть свои маленькие... «Особенности». «Например?» — обернулся я. Кертис покраснел, но ответил. «Бюст госпожи Айдоры». Студенты прыснули. Я сам едва сдержал улыбку, из последних сил стараясь казаться грозным. А что? Это могло сработать. Но как преподнести такую двусмысленную идею? «Можно взять знаменитый сюжет и переделать на новый лад», — вмешалась Регина. «Например, у нас же праздник Адалее» так почему бы не разыграть легенду? Но в Эдолее будет угадываться госпожа Айдора, в ее возлюбленном профессор Аверс, к примеру. Мысль была хороша. Так хороша, что остаток вечера мы провели, вспоминая мелкие недостатки преподавателей и распределяя роли. Когда меня назначили богом тьмы, моему удивлению не было предела. Но вы же наш куратор, пояснила Лизе. Кураторы всегда боятся больше других. Такой ответ меня устроил. Покончив с дележкой ролей, мы разошлись по комнатам. Я посидел еще немного, набросал сценарий, прикинул, какие понадобятся декорации. Уже собирался ложиться спать, когда в двери постучали. В коридоре мялась Кэрри. Вот кого не ожидал увидеть. — Что-то случилось? — пропустил я девушку в комнату. — Да, то есть нет. — мяла она подол платья. — Профессор Кроун... Мы там тянули жребий, и мне выпало играть Адолею. Поздравляю, хорошая роль. Никак не мог понять, куда она клонит. А я никогда не играла на сцене. Что будет, если у меня не получится? Легкие огоньки заплясали в ее волосах. Тише, присядь. Похоже, сон откладывался. Ты чего, боишься сцены? Нет, покачала головой Кэрри, занимая краешек дивана. Боюсь, что не получится. Дэнни говорит, он раньше выступал. Регина, сами знаете, она какая. Лиззи часто бывала в театре. А я нигде не бывала. Мы постоянно сидели дома в заперти. А Далее большая роль. Девчонки меняться не хотят. Говорят, я больше всех подхожу, потому что у меня, в общем, пышный бюст. Я еле сдержал смех. Кэрри считала свои проблемы настолько громадными и серьезными, что не поняла бы, начни я смеяться в голос. «Послушай». Не во внешности дело. Подбирать слова оказалось сложно. Нужен талант. Сможешь ли ты показать Айдору-богиню так, чтобы это было весело? Легко сыграть трагическую роль, а вот заставить людей смеяться, забыв про все проблемы, сложно. Спроси себя об этом. Не знаю. Кэрри угрюмо покачала головой. Я не смешная. А вы когда-нибудь выступали перед публикой, профессор? Было дело, улыбнулся я боялись только в первый раз но мне понравилось люди слушают только тебя а когда приходится смотреть на выступление забывают о своих проблемах и заботах у них есть шанс окунуться в другой мир а артисты им этот мир дарят вы так красиво говорите задумчиво протянула кэрри мои родители так не умеют а брат гораздо только шутки шутить почему вы решили стать профессором Ты же так скучно». «Ошибаешься», — опешил я от такой откровенности. «Академия — не единственное место, где я работал. Приходилось примерять разные роли. Сейчас мне интересно преподавать вам. Возможно, потом станет скучно, и я решу заняться чем-то другим». «Не надо», — воскликнула Кэрри. «Почему? Если вы уйдете, будет тоскливо», — опустила она голову. «Вы хороший. У меня были учителя дома». Они все смотрели на нас с Кертисом, как на монстров. Заходили в комнату только по двое. Никогда не поворачивались к нам спиной, а их глаза. Вы себе не представляете, профессор, как они на нас смотрели. Словно мы вот-вот набросимся на них. Мы пытались с ними поговорить, вот так, как с вами сейчас. Но они сбегали или игнорировали все вопросы. Сначала я не понимала, почему. А потом мы подружились с соседской девчонкой и Кертис нечаянно поджег ей платье. Родители тут же запретили ей общаться с нами. Но главное не это, а то, что она могла пострадать. Больше ни с кем дружить не хотелось. А тут многие такие, как мы. И профессора не относятся к нам, как к чудовищам. Не уходите, пожалуйста. Я не знал, что ей сказать. Впервые в жизни сидел и молчал, глядя на смутившуюся девушку. Меня тяжело поставить в тупик, но Кэрри это удалось. А виновница моего замешательства отводила взгляд и разглаживала складки на платье. Насчет сцены пришлось сменить тему. «Не бойся, мы все отрепетируем. Уверен, у тебя получится». «Спасибо», — улыбнулась Кэрри. «Спокойной ночи». Она выпорхнула из комнаты, а я так и сидел, задумавшись. «Ничего не бывает без воли богини» значит, не случайно оказался именно здесь, с этими ребятами. Возможно, я нужен им. Хоть я и не профессор, и никогда не смогу показать сложное заклинание защиты, но для меня они перестали быть чудовищами. Я не боялся их растущих сил. Почему-то крепла уверенность, что студенты справятся. Вон, перестали же взрывашки жечь все направо и налево. Дэнни не кидается на людей с когтями, Регина тоже не шипит по поводу и без. О способностях Лизи и Джема мне до сих пор приходилось догадываться, но уже хорошо, что они не стали их прилюдно проявлять. Пришлось признать, что мне нравилось в академии. Нравилось рассказывать студентам о чем-то новом, проводить практикум и общаться с ними, даже заглядывать в библиотеку к рыжему коту, если бы еще у меня самого было право преподавать. Весь следующий день мы посвятили сценарию. Я набросал общую канву, а ребята вносили свои поправки. Так они наградили богиню Адалею не только бюстом, но и платьем один в один, как у Айдоры. От Аверса мы взяли привычку все время отводить взгляд, когда с ним говорит Деканша. Богиней неба, к моему удивлению, избрали Элену. К этому образу присоединили длинную косу и глубокое декольте. Долго думали, кто же станет ее супругом. Остановились на профессоре боевой магии Драгоне Филлере. Профессор был крайне харизматичным персонажем. А еще он часто оглядывался, словно за ним кто-то следит. Мне было ужасно любопытно, каким представят бога тьмы. Сначала студенты упирались, не хотели раскрывать карты, но затем признались, бог тьмы на всех посматривает свысока. Даже старается казаться выше ростом, чтобы было удобнее смотреть сверху вниз. Не замечал за собой такого. Да и ростом меня богиня не обделила. Но говорить ничего не стал. Это их спектакль, им виднее. Роли распределили по жребию еще ночью. Богиней неба стала Регина. лизи посланницей богов Миртой. Ленару предстояло изображать «меня». Дэнни, супруга Адолеи. Кертис и Джем стали слугами доранта ветром и зноем. А Кэрри, кажется, смирилась с образом Адолеи. Слова тоже писали скопом. Взяли в библиотеке записанную легенду и перекроили ее на новый лад. Затем поделили группу надвое. Ленеру, Джему и Лизе предстояло заниматься костюмами, а Дабл Кей, Регини и Дэнни – декорациями. Сам я примерил роль постановщика. С важным видом осмотрел будущую сцену, наметил, что нам понадобится для спектакля и пообещал на выходных отправиться в город вместе со студентами. В хлопотах прошел целый день. Вечером с ног валился от усталости, но достаточно приятный. Мне приходилось играть в спектаклях, но ставить их еще не случалось. Что ж, если решу вернуться к балаганному способу жизни, с меню амплуа. Утром я еще глаза не успел открыть, как вся группа толкалась у моей двери. Они так шумно спорили, что снова появился Аверс и пообещал спустить их с лестницы, если не замолчат. Даже позавтракать не удалось, хорошо хоть успел умыться и одеться. Погода радовала. Наша дружная горьба катилась по знакомой дороге к городу. Студенты обсуждали костюмы и покупки, а я наслаждался одним из последних теплых дней. Смотрел на деревья в золотистых одеждах, на блеклую синь неба и думал о том, как бы проводил время, если бы не очутился в академии. Вариант первый. Женился бы на Амалии и строил бы планы побега от прекрасной женушки. Второй. Колесил бы по стране с балаганчиком. В наших фургонах давно прохудились крыши, и я бы пытался найти способ устранить течь, чтобы хоть как-то перезимовать. Наверное, ставили бы новую пьесу. Интересно, где сейчас те, кого я привык считать своей семьей? Восемь лет, немалый срок, и мне их не хватало. Вдали показались хлипкие домишки предместий Кардема. Но и они выглядели шикарно по сравнению с фургончиком Балагана. Год работы и смогу купить нечто более приличное. Элена, правда, не оставляла попыток уговорить меня вернуться домой, но я снова и снова отказывался. Не потому, что до сих пор злился. Главная причина моей злости – преспокойно жила на том же этаже и каждый вечер ужинала со мной. Но не хотелось видеть разочарование в глазах родителей. Элена написала им, что я жив-здоров. На мой взгляд, этого было более чем достаточно, чтобы не волноваться о пропавшем сыне. Вы сегодня такой загадочный, профессор Кроун. Регина чуть остановилась, дожидаясь меня. Просто день хороший, ответил я. А можно личный вопрос? Регина понизила голос, чтобы вокруг не было лишних ушей. Вы встречаетесь с профессором Дагиур? Я закашлялся. Вот тебе и студенты. Что за глупости, гаркнул я на змеюшку. Мы с Эленой дальние родственники. Очень дальние. Так я вам и поверила. Регина заливисто рассмеялась. Когда вы вместе, между вами искры летят. Не веришь мне, спроси у елены она подтвердит. Мы давно не виделись, лет так восемь. А теперь неожиданно встретились в академии. Бывают совпадения. По лицу Регины видел, что она мне не верит. Но зачем оправдываться? А говорит что Элена моя сестра, нельзя потому что у Альбертина Дедер Кроуна нет сестры с таким именем. К счастью, мы вошли в город, и девушки тут же убежали в направлении лавок готового шитья. Форма Академии не предполагала разнообразия, но на выходных можно было от нее отдохнуть и щегольнуть нарядами. Вот и старались как могли, раз уж я получил пропуск на всю Араву. Парни оказались куда более хладнокровными – и битый час помогали мне выбирать все необходимое для декораций и костюмов. Каждый таскал по несколько тюков, но никто не жаловался. Я еще раз сверил список. Можно было возвращаться в академию, только ребятам явно хотелось погулять. Поэтому я приплатил знакомой подавальщице, оставил наши покупки под ее присмотром и разрешил студентам побродить по городу. Мне тоже хотелось отдохнуть, и я углубился подальше от шумных торговых палаток. Мне нравилось просто бродить по городу, слушать, как переговариваются случайные прохожие, и быть собой. Последнее время мне сильно не хватало этой возможности. В мантии было жарко, я снял ее и нес в руках. «Что ж, Алланелл, пользуйся редкой минутой одиночества». ал дружище!» От звука знакомого голоса у меня в груди что-то оборвалось. «Бежать? Куда?» Улица вела только в одном направлении, а за спиной раздавались торопливые шаги того, кого я предпочел бы век не видеть. Но пришлось обернуться и нацепить на лицо улыбку. «Здравствуй, Альбертинат!» Кроун. Собственной персоной. Немного похудевший с нашей последней встречи заросший щетиной и слегка в подпитии. «Как он меня узнал? Мы же виделись всего раз, но признал же я его. Что ж, теперь никуда не спрячешься. Главное, чтобы никто не видел нас и не слышал». «Какими судьбами, бродяга!» хлопнул он меня по плечу. «Проездом, друг, проездом!» изобразил я бурную радость. «А ты? Отдыхаешь от работы? Помнится, ты собирался в Кардам на некий таинственный пост». «Э, нет», — помрачнел Кроун. «Идем выпьем, я расскажу, как я докатился до жизни такой». «Хорошо», — постарался увести его подальше от трактира «Три гуся», где хранился наш скарб, но Кроун направился прямиком туда. «Тьма, его раздери». Мы вошли в большой зал. Единственное, что мне удалось, — увлечь Кроуна за самый дальний стол, скрытый в тени от назойливых взглядов. К нам подошла Лайза. — Эй, красотка, подай-ка нам пиво и колбасок, — загоготал Кроун. — Праздную встречу со старым другом. Я бы не назвал нас друзьями, ни старыми, ни новыми, но Альбертина да это не смущало. Он залпом осушил бокал с пивом, послал Лайзу за добавкой и подпер щеку кулаком. — Ох, милейший Алланелл, знал бы ты, что за оказия со мной приключилась, — протянул он. — Помнишь нашу славную пирушку в Ливанделе? «Конечно, разве такое забудешь?» — искренне ответил я. «А я вот забыл. Почти все, веришь? Сидели мы с тобой, выпивали. Я рассказывал тебе о работенке в кардоме. А потом бац! Лежу себе в кустах. А какая-то истеричная девица скачет по мне и кричит. Где он, паршивец, где?» Двинул ей в ухо. Там мне лицо расцарапало. Два дня на лекаре потратил. «Ну, думаю, привел лицо в порядок. Надо ехать в академию». Я же профессор, Алленл, хоть по мне и не скажешь. Неблагодарная работа. Мерзкая. Зато платит хорошо. Бац, а вещичек моих нет. Кучер уверяет, что лично отвез меня в Кардем. Приехал сюда, расспрашиваю людей. Говорят, нет никакой академии, представляешь? Я написал своему покровителю, Густаву Эрданилону. Великий ум, светлая голова. А он ответил, мол, место у груди богини пусто не бывает. Представляешь, и остался я без кронных друг мой Ал. Вот осел здесь, работаю в лавке ювелира, зачаровываю амулеты, талисманы. Тоска. Кроун хлюпнул носом и осушил второй бокал. Мне стало его жаль. Если бы не я, работал бы он в академии и горя не знал. Но признаться в этом ни за что. Может, тебе денег занять? Спросил я у Горемыки. Не надо, я не бедствую. «Ювелир хорошо платит, да и клиенты время от времени подворачиваются. Эй, Лайза, повтори!» Скорей бы он напился, тогда можно будет осторожно улизнуть. Сам я к выпивке не притронулся, а вид еды вызывал тошноту. Дернула же меня тьма, надо было уходить, как только справились с покупками, но нет, на прогулки потянуло. «А как ты, друг мой Ал?» громогласно вопрошал Кроун. «Путешествую», — уклончиво ответил я то тут, то там». «Да-да, ты говорил, что много колесишь по миру. Где бы еще встретились? А ты не слышал про Академию поблизости? Понимаю, что работа упущена, но как могло получиться, что Академии никто не видел?» «Может, ты ошибся и не туда приехал?» — постарался внушить Кроуну здравую мысль. «Нет, что ты! Кардам всего один. Вот он!» — постучал горе-профессор ботинком по полу. «Радует одно, тут подают прекрасные колбаски» так воздадим же им должное!» И он взмахнул в воздухе очередным бокалом, проливая на себя пиво. «Что ж, Алланелл, — кричал он, — ничего не происходит без причины. Выпьем же за судьбу, которая шутит с нами, как пожелает». Господин, — склонилась Лайза к моему уху, — «Вас там ждут?» Я обернулся. В дверях маячил ленор Только этого не хватало. Лицо парнишки выражало полнейшее недоумение отдай ему вещи, шепнул я лайзи и скажи, пусть возвращаются без меня. Подавальщица поспешила исполнить просьбу. Я видел, как ленор кивнул и вместе с Лайзой вышел из зала. Слышал ли он, как Кроун назвал меня по имени? Если слышал, что тогда делать? Как объяснить? Самые разные варианты крутились в голове, а Кроун вдруг принялся горланить похабные песни. Мне пора, поднялся я из-за стола. «Удачи тебе, друг мой! Заглядывай!» — помахал кром кружкой. Жалкое зрелище. Но меня больше заботил Ленар, как много он слышал. Я выскользнул за дверь. Смеркалось. Как быстро промелькнул день. Надо было поторапливаться и возвращаться в академию. От стены отделилась тень. «Ленар, кто же еще?» «Я ждал вас, профессор», — спокойно сказал он. «Ребята уже ушли и забрали наши покупки». «Тебе тоже не стоило задерживаться», — ускорил я шаг. скорость стемнеет». ленор кивнул. Но больше для приличия, чем соглашаясь со мной. «Эй, постойте, Ал! Алланелл, тьма тебя проглоти!» «Вас зовут?» — остановился студент. «Чтоб ему провалиться!» Кроун спешил за мной, размахивая руками. «Вот!» — протянул он мне скомканную записку. «Мой адрес. Будешь в Кардаме, заходи, посидим». «Спасибо», — ответил я. «До встречи!» «Увидимся, если будет на то милость богини!» Кроун поплелся обратно к трактиру, а мы свернули на дорогу к Академии. ленор молчал. «Я понимаю, что надо было как-то объясниться, но врать не хотелось, а сказать правду нельзя. Мы шли быстро, чтобы успеть до темноты. Ночной лес не самое приятное место в мире». «Профессор, где ваша мантия?» – неожиданно спросил ленор тьма и подземелье я же оставил ее в трактире а манти это не моя если кром ее узнает поднимет шум и слухи обязательно дойдут до академии вернемся ты иди а я вернусь решил что не стоит таскать мальчишку за собой послушайте профессор лицо ленора казалось слишком серьезным не мое дело почему вы живете под чужим именем я не буду задавать лишних вопросов потому что сам давно не пользуюсь своим Что? Не ожидал. Хотя, если у меня есть тайны, то кто сказал, что их не может быть у студентов? «Мой отец — известный и знатный человек», — продолжил ленор «Он не захотел, чтобы поползли слухи, и мне пришлось сменить имя. Уверен, у вас тоже были свои причины. Я буду молчать, обещаю. Возвращаемся?» «Придется», — согласился я. Всю дорогу до Кардема ленор молчал. Мне тоже не хотелось о чем-то говорить. Наверное, потому, что вопросов было слишком много. К моему счастью, мантия не попала в руки Кроуна. Лайза отдала ее мне и получила кронный за предусмотрительность. Подавальщица так обрадовалась, что чмокнула меня в щеку и пригласила на ярмарку перед фестивалем Адолеи. Пообещал прийти, если будет возможность. Ночь выдалась холодной. Я укутался в мантию, и мы снова заторопились к академии. ленор где-то на полпути, решил объясниться. Рад, что ты мне доверяешь. Но не хочу, чтобы ты подумал обо мне дурно. Тот пьянчуга, случайный знакомый, я тогда путешествовал по тайному поручению, и он знает меня, как Алленела. Парнишка кивнул. Он казался слишком погруженным в мысли. Я даже не был уверен, что слушал ту сказочку, что для него изобрел. «Да, у студентов не меньше тайн, чем у меня самого. Я вспомнил вечер приезда Ленора. Его провожали не родители, а воспитатель, Сэй, и он явно тяготился обществом паренька. История, похожая на ту, что мне поведала Кэрри. Грустно. «Скучаешь по дому?» — спросил я. «Нет», — ответил Ленор, — «только по родным, но им без меня лучше». Не надо бояться, что я что-нибудь натворю. Вы же видели, во что я превращаюсь. Ты хорошо себя контролируешь. Не всегда. Есть случаи, когда любые слова бессильны. Вот и сейчас я понял, что лучше помолчать. Дать парнишке возможность собраться с мыслями. Он сильный. Справится. Справлялся же до сих пор. А меня не переставал тревожить Кроун. Он осел в кардами. Теперь для меня небезопасно там появляться. И он может начать болтать. Хотя, уверен, Кроун в Кардаме давно, и пока что никто ни о чем не догадался. Что ж, будь что будет. Подумаю лучше о спектакле.